Должен вам признаться, на книгу наложено маленькое заклинание. Какое? Спросите у колдуна. Это он любит такие штучки. Ладно, только для вас по секрету. Прежде чем объяснить систему его действий, хотелось бы задать один вопрос. Оцените книгу по пятибалльной шкале. Оценили? Теперь в зависимости от поставленной оценки фамилия и имя автора на обложке изменится на... 5 баллов останется прежней 4 балла добавится второй автор с любой фамилией какая вам понравится например василий пупкин на которого я смогу свалить все минусы и недочеты книги 3 балла моя фамилия исчезнет останется только второй автор все тот же василий пупкин 2 балла не стыдно ну и какая же вам разница как зовут автора Один балл Я с вами не разговариваю, а книга сгорит через 30 секунд.